Утирая сбегающую изо рта кровь, Марайн выползла из-под фургона и неуверенно поднялась на ноги. В ушах у нее звучал мужской смех. Не желая того, она огляделась, отыскала взглядом Лана. Тот лежал почти у самой туманной серой стены купола, раскинувшегося над головой. Лан подергивался, вероятно, стараясь собраться с силами и встать а может, и умирал. Морейн заставила себя не думать о Лане. Он столько раз спасал ее, что жизнь ее, по справедливости, должна бы принадлежать ему. Но Морейн уже давным-давно сделала все от нее зависящее, чтобы он уцелел в своей одинокой войне с тенью. Отныне ему жить и умирать без нее. Осмеялся Ранд, стоя на коленях на камнях набережной. Смеялся, и слезы катились по лицу искаженному, как у человека, подвергнутого жестокой пытке. Морейн пробрал холодный озноб. Если его охватило безумие, то она бессильна. Она может лишь сделать то, что в ее силах. То, что она должна сделать. Вид Ланфир точно обрушил на Морейн безжалостный удар. Не удивление, а потрясение почувствовала она, увидев, что после Руидина столь часто мучила ее в кошмарах. Ланфир стояла, сверкая алым, точно солнцем сиянием Саидар, обрамленная перекошенным тирангриалом из краснокамня. Она глядела вниз на Ранда. На голубах ее играла беспощадная улыбка. В руках Ланфир вертела браслет. Ангриал. Если только Ранд не воспользовался своим ангриалом, Ланфир с помощью этого браслета способна сокрушить его. либорант успел, либо Ланфир играет, с ним точно кошка с пойманной мышкой. Марин не нравилось это кольцо из резной, потемневшей от времени кости. С первого взгляда браслет казался акробатом, прогнувшимся назад и взявшимся руками за лодыжки. Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что запястья и лодыжки акробата связаны. Морейн не нравился этот браслет, но одна вывезла его из Руэдина. Вчера она достала браслет из тюка со всякими разностями и положила его вон там, в основания краснокаменной рамы. Морейн была хрупкой, невысокой женщиной. Фургон даже не шелохнулся под ее весом, когда она влезла в него. Айсседай поморщилась, когда платье ее, зацепившись за расщеп, порвалось. Но Ланфир не оглянулась. Она ведь разделалась со всеми, кто ей хоть как-то угрожал. Оставался один Ранд. Сейчас он был единственной существующей для нее частицей мира. Беспощадно затоптав малую искорку вспыхнувшей было надежды, Морейн не могла позволить себе подобную роскошь, а Исседай замерла на миг на краю фургона, потом обняла истинный источник и бросилась на Ланфир. Получив за миг до того предупреждение, Отрекшаяся успела повернуться, а потом Марейн врезалась в ланфир, выхватывая из ее рук браслет. Лицом к лицу они опрокинулись в раму терангреала и все объяло белое свечение.